На пороге вырос мрачный парень в свитере и без шапки, значит, на машине прикатил, автоматически по привычке отметила Даша. Протянул Семену Семеновичу самый обычный пластиковый пакет с картинкой в темных тонах, не позволявший увидеть со стороны содержимое. Подождал немножко и, не получив никаких приказаний, улетучился, словно призрак. «Ваш заказ». Тоном привычного ко всему пожилого официанта, сообщил Семён Семенович, передав пакет Даши. «Если вам нужно опробовать со стрельбой, есть подвал». Даша рассовала мелочи по карманам, отвела затвор, пару раз спустила курок тяжелого ТТ. Смазан он был отлично. Все же она для проверки вставила полную обойму и, орудие затвором, звонко выщелкнула патрон за патроном. Ни одного перекоса. Я бы вам посоветовал сесть и написать заявление, — сказал Семен Семенович. Вот бумага и авторучка. Мною, капитаном Шевчук, данная игрушка была три часа назад отобрана у неизвестного лица ярко выраженной кавказской национальности, сумевшего скрыться благодаря дождю, снегу и туману. Право же, такая бюрократия упрощает жизнь. Как говорил один мой друг, «жить надо так, чтобы вам доказывали». Пожалуй, он был прав. Даша старательно написала заявку на имя Дрына. «Может быть, вам нужно, чтобы в определенное время вас видели где-нибудь в другом месте три-четыре вполне благонадежных гражданина?» «Нет, это лишнее», — сказала Даша. «Если понадобится, заходите без церемоний. Я могу доложить, что у вас наметились успехи?» «Скажите пока, что наметились следы», — сказала Даша. «Я человек суеверный». «Сам такой. Хочу вам еще раз напомнить, вещественные улики необязательны. Достаточно твердой уверенности и вашего слова. Потребуется помощь — звоните немедленно». «Хорошо», — сказала Даша. «До свидания». «До свидания. Звоните, заходите запросто». За ней не следили. Машина наставила в квартале отсюда. Кто их знает, прилепят маячок и сядут на хвост. В конце концов, Ролл ей тоже ничего не обещал. Для надежности она покружила по окрестным улицам, подсмеиваясь над собой, надо же, шантарская рыжая Соня, и, окончательно убедившись в отсутствии всех и всяческих хвостов, поехала к дому, где прятала флиссака.